Хостинский район. Хоста. Хостинский район основан в 1951 году. Раньше границы района проходили от реки Хоста до реки Агура, но со временем они были увеличены. Сейчас Хостинский курортный район простирается на 14 километров вдоль берега Черного моря. От реки Верещагинка до реки Кудепста, и граничит со всеми административными единицами Большого Сочи – Центральным, Лазаревским и Адлерским районами. В состав Хостинского района входит два сельских округа – Раздольский и Барановский, включающие два поселка – Кудепста и Хоста, 11 сел, а также микрорайоны – Светлана, Приморье, Большой Ахун, Малый Ахун, Старая Мацеста, Мацестинская долина, Новая Мацеста, Бытха, микрорайон Фабрициуса, русская Мамайка, Соболевка. Хосту называют центром русских субтропиков. Температура воздуха здесь на 1-2 градуса выше, чем в центральном районе, абсолютная влажность ниже. Здесь, в Сочинском национальном парке, в окружении вечно зеленых сосен, кипарисов, магнолий, находятся около трех десятков комфортабельных санаториев, бальнеологические учреждения, минеральные источники сульфидных и йодобромных вод, филиал Института курортологии и физиотерапии, две курортные поликлиники, пансионаты и ведомственные дома отдыха. Центром района является поселок городского типа Хоста, который уютно разместился в бухте Тихая, в нижнем течении реки Хоста, на склонах горы Малый Ахун и Мыса Видный. История поселка уходит корнями в глубокую древность. Долины таких рек, как Хоста, Мзымта, Кудепста, всегда привлекали человека низкогорье, пологие склоны, наличие площадок для земледелия и близость воды. Может быть, именно поэтому здесь было обнаружено большинство стоянок первобытных людей, например, в результате археологических раскопок в Воронцовской пещере. По найденным каменным и костным орудиям, остаткам посуды, костям животных Археологами установлено, что человек обитал здесь уже 15-20 тысяч лет тому назад. Ко второй тысячи до нашей эры относятся культовые захоронения, дольмены и жертвенный камень, ровесники египетских пирамид. Необычный камень состоит из глыбы песчаника, и каждая его сторона длиной почти 5 метров. На нем выбиты два сиденья, и еще есть одно большое корытообразное углубление – и несколько аналогичных углублений, но меньшего размера. Но история хосты как курорта началась только в XIX веке. После присоединения Черноморского побережья Кавказа к России в 1829 году и окончания Кавказской войны в 1864 году начинается заселение этого региона гражданским населением. А в 1866 году вышло положение царского правительства о заселении Черноморского округа и управление Оным. Бывшее местное население Убыхи к этому времени покинули побережье и перебрались в Турцию. Уже в 1899 году особым указом наместника Кавказа великим князем Михаилом учреждается город Хоста. Что же значит необычное на слух название хоста? Есть несколько версий. Первая версия гласит, что название имеет убыхское происхождение и означает «кабанье ущелье». Вторая версия живет в современном адыгейском топонимическом словаре, где слово «хоста» переводится как «красивая река» и «берегись, река». В конце XIX века при активном участии Министерства земледелия и государственных имуществ в Хосте отводятся участки частным лицам. За короткое время здесь появляется множество дач царских сановников, графов, князей, деятелей науки и искусства. На старых картах распределения земель можно найти фамилии известных людей. Министра юстиции Щегловитова, ныне Дом творчества художников, великого композитора Рахманинова, ныне санаторий «Звездочка», крупнейшего книгоиздателя России Суворина, блистательного пейзажиста Дубовского. Получивший на дел профессор Краснов, основатель Батумского ботанического сада, первые опыты по акклиматизации растений начал именно в Хосте, в районе современного пансионата «Электроника». 10 февраля 1918 года первый съезд Советов провозгласил советскую власть и вынес решение о национализации курорта и передаче земли крестьянам. 18 февраля 1918 года в Народном доме, где сейчас находится музей истории Хосты, состоялся съезд Советов Хостинской волости, на котором провозглашается советская власть. После окончания Гражданской войны в 1920 году Начинаются работы по переоборудованию дач и частных имений под санатории и дома отдыха для трудящихся. Например, санаторий «Красный штурм» – бывший особняк генерала Квитко. Санаторий «Прогресс» – дача Тамбовской помещицы Герасимовой. В 1933 году советским правительством одобрен план масштабной реконструкции Сочи-Мацестинского курортного района рассчитанной на 25 лет. Основной задачей стало создание здравницы всесоюзного значения для широких масс трудящихся. Александр Денисович Метелёв, являвшийся уполномоченным ЦИК СССР, командовал организацией работ. Вскоре после войны интенсивное строительство хосты было продолжено. Такой, как сегодня, она стала именно в 50-60-х годах. Хостинский район успешно развивается. На территории района 60 предприятий, которые являются основой экономического развития. Продолжаются программы по озеленению и благоустройству территорий пляжа и пешеходных дорожек.